Глава 17. Заказ от императора, можно сказать, к этому времени был по большей части выполнен. Тут больше дело не в том, что было заказано определенное количество доспехов для гвардии, сколько в том, что им необходимо было провести тесты ее эффективности в реальных столкновениях и после этого высказать дополнительные пожелания. Все же в какой-то мере гвардия любого рода это небольшая армия. А если это касается правящего рода с их возможностями и ресурсами, то размер гвардии был довольно значительный. В том числе хватало подразделений, которые действовали не только на территории империи, но и за ее пределами. Так что им требовался довольно широкий выбор моделей, чтобы закрыть все возможные ситуации. А раньше этого сделать они не могли, так как остальные фирмы, занимающиеся производством брони для магов, изготавливали только определенные линейки с их плюсами и минусами, с которыми приходилось неизбежно мириться. Здесь же мы просто не могли отказать императору в его пожелании сделать броню более универсальной и адаптирующейся к разным условиям. Это все требовало дополнительных расчетов и унификации всех частей производств, но благодаря этому теперь можно было чуть ли не компоновать броню из разных элементов, Чтобы получить разные результаты, настраивая все под конкретные условия. Возможно, когда-то мы все это разовьем еще до более универсального уровня, но на данный момент это отражалось только на этапе производства. Впрочем, и это было довольно гибко по сравнению с тем, что делали наши конкуренты. Исходя из всего этого, неудивительно, что нашей деятельностью заинтересовались. Пусть французы были первыми, Но теперь все участники нашего производства были готовы к подобным ситуациям, и ко всем ключевым лицам была представлена дополнительная охрана. И буквально перед самым завершением заказа для императора мы наконец-то определились с названием новой фирмы. До турнира это делать было бессмысленно, так как было непонятно, как вообще возможные покупатели отреагируют на нашу задумку. А потом как-то было не до этого потому что требовалось выполнить большой заказ, который бы и определил дальнейшую судьбу этой задумки. В итоге сошлись, что фирма будет называться МБШ по первым буквам наших фамилий. Тасовали мы их различными комбинациями, но в итоге понравилась больше всего именно такая. Грин мы включать в это не стали, так как английская ведьма по сути работала на меня, и ее вклад в работу причисляли моему роду. Да и название бы пришлось придумывать другое, так как уж слишком много согласных было бы в одном месте. Так что, можно сказать, с закрытием заказа отправящего рода наша фирма стала существовать официально, и теперь можно было подготовиться к сторонним заказам. Еще немаловажным моментом было то, что к этому моменту мы закрыли собственные потребности в доспехах. Теперь гвардии наших родов были полностью укомплектованы в броню, в которую каждый род привнес что-то свое. Для своих людей я выбрал сочетание цветов, взявшихся из герба рода. Недаром у нас был изображен демонический конь, так что черные доспехи с красными элементами смотрелись просто замечательно. А уж если бойцы рода надевали шлемы, которые были выполнены в стиле демонических ликов, то впечатление было еще более мощным. Остальные выбрали не столь характерные образы, но с одной стороны мне очень уж понравился подобный дизайн, предложенный одним из креативщиков Ильи. С другой же я все-таки темный призыватель, и пусть остальные думают, что в бойцах у меня находятся необычные люди, а демоны. Все же последнее производит куда большее впечатление. В общем, с момента, когда появилось название фирмы, и пошли официальные заказы от клиентов – На данный момент нами было разработано около десятка моделей под различные запросы и с разным уровнем стоимости. Больший упор, разумеется, был сделан на легких и средних комплектах. Все равно тяжелые в полной мере в городе запрещено использовать, и они требуются куда реже. Маг сам по себе машина для убийства, и доспех является лишь дополнительной защитой, которая может спасти, когда у мага уже нет сил на обеспечение собственной защиты последнее, разумеется, допускать мало кто хочет. Именно из-за последнего среди магов старого поколения было определенное пренебрежение подобной защитой. Но вот все молодое поколение просто не могло себя представить без нее. Тут дело и в проведении турнира, где все участники были в комплектах брони, и в том, что смотрелась она довольно стильно и сразу показывала, что перед тобой боевой маг. Но ну и немаловажным в этом была цена подобных комплектов. Это было сравни дорогому аксессуару, который тебе вроде бы не сильно и нужен, но показывает всем, кто в теме, что ты подобное можешь себе позволить. Последнее для меня было несколько диким, но, как оказалось, именно последнее больше всего работало при выборе доспехов. Вот из-за всего этого над дизайном доспехов работали очень тщательно, перебрав больше сотни различных вариантов. Наша линейка должна была выделяться на фоне остальных конкурентов и при этом сохранять свой функционал в полной мере. Все же мы производим боевую броню, а не вечерние костюмы. Впрочем, в этих процессах оказалось много общего, и с этим приходилось считаться. Так что все благополучно было поставлено на поток, и теперь лишь формировались первые заказы, которые мы могли выполнить. Раньше это было лишь прощупывание почвы, Но сейчас клиенты приходили с большим пониманием того, чего они хотят и чего ожидают получить по итогу. Жаль только, что такие крупные заказы, как от императора, мы пока не получали. Но справедливости ради стоит учитывать, что многим требуется проверить броню в деле, чтобы понять, насколько она лучше или хуже аналогов. Примерно к этому же времени была готова арена. Да, с названиями у меня была определенно беда, Но ведь назвать бар баром было воспринято всеми вполне нормально. Так что я не видел и тут особой проблемы в том, чтобы назвать место, где предстоит сражаться людям против демонов, просто ареной. Все строительные и дизайнерские работы были завершены точно по срокам. Сэм же занялся технической частью, обеспечив со своей командой все средства наблюдения и возможность вести тотализатор. В последнем больше участвовал, разумеется, мой брат, но в целом ребята постарались сделать, чтобы все создавало нужный эффект. Ну а насчет мер безопасности можно было не переживать. Сотрудники службы были так любезны, что не один десяток раз протестировали все помещения. Более того, один раз по самым сложным аренам прошлись гвардейцы императора. И вот тут было видно разницу в работе между ними и моими людьми. Да, я старался сделать из них серьезную силу, используя все свои возможности. Но пока мериться силами с потомственными воинами рода они не могли. Правда, у императора и гвардии была элитного уровня, но ну противостоять они не могли при прочих равных условиях, что несколько успокаивало меня и мирилось с текущим результатом. Да и не собираюсь я противостоять правящему роду, который, наоборот, помогает мне и негласно поддерживает во многих начинаниях. Это вообще самоубийственные мысли, так как видящие заранее узнают обо всех планах и разрушат их еще в самом их начинании. Еще ни один заговор не прожил долго после образования империи и после того, как Романовы заняли трон. Именно с ними у нашего государства начался период процветания, который только укрепился после возвращения в наш мир магии. «Волнительный день», — нервно улыбаясь, произнес Сергей, наблюдая за тем, как заканчиваются последние приготовления. «Мы прибыли на арену заранее, чтобы у меня была возможность проверить все печати и все предохранители. Необходимо было навестить каждого призванного демона и убедиться, что все хорошо. Пусть большинство из них были полуразумными, но все же с ними с помощью печати...» Вполне можно было общаться на уровне понимания того, что их беспокоит и чего бы им хотелось. В целом же все призванные мной существа были более чем довольны тем, что происходило. Они за каждый бой получили довольно большую порцию магической энергии. Ведь не зря я установил в этом месте столько уловителей магии, которые притягивали к себе все остаточные следы от техник, что применялись здесь во время сражения. Я просто не мог позволить, чтобы такое большое количество драмовой энергии просто растворялось в общем фоне. Раз уж маги решили сюда прийти, чтобы потренироваться на живых существах, то плата должна быть не только в деньгах. По сути, каждый маг, который выходил на арену, даже на самых легких уровнях питал мои конструкции дополнительной энергией, позволяя мне экономить на накопителях которые и так были установлены здесь с расчетом 100-дневной бесперебойной работы. Запас был взят большой, так как рисковать мне совсем не хотелось. Да и для пущей безопасности в моих печатях был предусмотрен вызов новых демонов взамен тех, что уже давно не умирали. Все же для полноценного боя им требовалось куда больше энергии, а это дополнительный риск того, что в итоге демон сможет каким-то образом вырваться из ловушки. Подобное решение я нашел в одной из новых книг Соломона и не видел смысла его не использовать. Тем более, все тесты показали, что это вполне себе рабочее решение. В любом случае, все, что можно было сделать для подготовки к этому дню, сделано. Я подошел к брату и предложил ему бокал с коньяком, чтобы немного успокоить нервы. Сама арена была исполнена в рамках, можно сказать, тюремного здания. Строгие линии и формы. Ничего не открыто наблюдению сверху. Все бои проходят в толще земли и лишь некоторые на поверхности, где организовано что-то вроде стадиона. Все же я планировал проводить тут и показательные бои против демонов, а для подобного необходимо обеспечить возможность публике наблюдать за происходящим. Организуя все это, я мог только радоваться тому, что достаточно было выкупить землю, потому как вопросы того, что будет на ней находиться, тебя почти не касаются. Главное все заверить в имперской канцелярии, и тогда к тебе просто нагрянет проверка, которая либо подтвердит все, что ты заявил в документах, либо заставит все переделать. Но, как я и говорил, с этим у меня не было проблем. Да и в который раз я радовался тому, что пусть и существовали ограничения на высоту постройки зданий на землях, которые тебе принадлежат, но в недра земли можно было погружаться чуть ли не бесконечно. Разумеется, настолько глубоко я бы не стал зарываться, но этажей 6-7 с помощью демонов-шахтеров выкопано было. Они же произвели черновую обработку и укрепление всех поверхностей, так что подрядчикам лишь оставалось привести все в цивильный вид и провести все необходимые коммуникации. Да, работы было много. Но Рогов, кажется, согнал на эту стройку все свои свободные на данный момент бригады. При стоимости строительства это было неудивительно. Где еще за столь короткий срок можно стать настолько богаче? Благо, по всем прогнозам Маркур, все вложения окупятся меньше, чем за полгода. Да и выплата за изготовление доспехов покрыла большую часть затрат. «И как ты при всем этом любишь пить дорогую выпивку?» спросил Сергей, довольно улыбаясь. «А кто сказал, что я ее люблю?» – спросил я, делая глоток. «Не понял», – мотнул головой брат и непонимающе посмотрел на меня. «Все просто», – хмыкнул я, отставив стакан в сторону. В данный момент мы находились в одном из служебных помещений, предназначенных для хозяев, и стояли возле большого монитора, показывающего, что происходит на входе. В любой момент его можно было разбить на сектора и наблюдать практически за каждым уголком арены. Безумнее пить в определенные группы людей просто не попасть. Они не поймут твою приверженность трезвому образу жизни. Вот и пришлось учиться делать это правильно. А если уж пить, то что-то стоящее. Так я постепенно понял, почему некоторые так любят именно дорогие букеты. Есть в них что-то особенное? В последнее время от тебя слышишь все больше нового, покачал головой Сергей. «Просто в последнее время меня что-то пробило на подобную тему», – улыбнулся я. «Смотри, все начинается». К этому моменту на экранах появилась демонстрация того, как поток людей входит через главный вход, и дальше персонал подсказывает им, что тут необходимо делать. Пока это просто любопытствующее, но скоро подтянутся бойцы рода, которые будут играть роль заинтересованных, чтобы провести демонстрации процесса сражения. Боюсь, что без этого мало кто согласится на подобный экстрим. Наглядный же пример позволит многим отринуть страх, да и интерес проявится больше. В любом случае за вход тоже берется плата, так что даже простые зрители принесут мне небольшую сумму. В дальнейшем можно будет подумать над чем-то вроде мерча, который можно будет продавать внутри, чтобы увеличить выгоду от всего предприятия. В целом, как мы и рассчитывали, Лишь немногие решились выйти против демонов, да и то не против сильных, а тех, что легко победить и кому-то в ранге ученик, если, конечно, уметь применять свои силы правильно. И все же пусть решились лишь единицы, но их бои привлекли живое внимание и участие. Это, в свою очередь, дало толчок сомневающимся и постепенно арены стали заполняться людьми. А уж когда пришли воины рода, дело и вовсе пошло веселее. Как я и рассчитывал, людям не важно было, одаренные это или нет, всем просто не хватало зрелищ. Турнир, проводимый в Академии магии, бесспорно привлекал внимание, но он проводился раз в год. Здесь же можно было наблюдать за подобным не раз в год, только знай, продлевай себе часовой пропуск, да и то по часовую оплату пришлось ввести из-за опасения, что некоторые тут могут и вовсе прописаться, не вылезая с территории арены до самого вечера. Вот теперь можно и выдохнуть, удовлетворенный увиденным отошел от экрана Сергей. А то я уже опасался. Все это делалось ради рода и нашего будущего, произнес я. Так что лучше сделать максимум из возможного, чтобы потом просто получать результат без таких усилий. Да и вообще ты разве сомневался, что у нас получится? Слегка насмешливо спросил я. «Знаешь», — хмыкнул Сергей, — «после знакомства с тобой я почти всегда уверен, что какой бы безумной ни была авантюра, в которой ты участвуешь, но в итоге она все равно выгорит, и ты получишь с этого максимум результатов». «Просто тщательная подготовка и просчитывание рисков», — пожал я плечами. «Но твою мысль я понял. В любом случае теперь главное на протяжении недели, а лучше месяца за всем проследить». А там уже ответственные люди займутся всеми организационными моментами. «Я даже боюсь представить, что ты мне поручишь следующим. Тебе мало работы?» «Нет, нет, вполне хватает». Тут же спохватился брат, поняв, что разговор ушел куда-то не туда. «А знаешь что?» – задумчиво проговорил я, с весельем наблюдая, как при этом кривится Сергей. «Организуй-ка рекламу сети наших баров». «А что, про них разве мало знают?» – ворчливо отозвался он. «Но ведь и рекламы, как таковой, пока не было. А в новых филиалах она тем более не помешает». «Я тебя понял», – поспешил произнести Сергей, и почти сразу он покинул комнату. «Вот и хорошо», – кивнул я, смотря на дверь. «Таких деятельных людей лучше постоянно чем-то занимать, а то натворят потом дело». Я перевел взгляд на экран, где демонстрировались сразу четыре боя моих людей. И все же они сильно выросли с момента принятия в рот. Да, все было сделано не зря, и теперь я могу видеть результат этих усилий.